Одной из прелестных, несравненных по своей красоте и необычайному обилию цветов является также чайная роза маршал Нель, посвященный этому герою в памяти его воинских доблестях, проявленных во время Крымской кампании, где он командовал корпусом инженеров, а также в память торжественного открытия им ботанического сада в Монтобане. Но самое интересное в историческом отношении из ремонтантных роз носит название Роуз Шевет садовода в Баньоле, что в окрестностях Парижа. Шеве, живший в царствовании Людовика XVI, был преданнейшим израилистов. Он славился своим искусством получать гибриды роз, из которых наиболее выдающейся была роза, которую он окрестил своим именем, Роуз Шеве. Его обширное садоводческое хозяйство всегда изобиловавшая самыми красивыми розами того времени, постоянно привлекала к себе внимание высокопоставленной публики и посещалась высшими кругами французского общества. Раза два или три в год у него бывал даже сам король с королевой Марией Антуанеттой. Осчастливленный такой высокой, особенно по тому времени милостью, Шаве, само собой разумеется, обожал и королевскую чету. Но вот разражается революция, король гибнет на эшафоте, Марию Антонетту заключает в темницу замка Тампль. Мысль о том, что обожаемая им королева томится в темнице, ей грозит также смертная казнь, не покидает Шеве ни на минуту. Он мучается, дарит желанием ей помочь. Вдруг ему сообщают, что создан тайный заговор с целью освободить королеву, и что на него рассчитывают, а о своем согласии оказать помощь он должен известить королеву. Что же делает Шеве? Он нарезает великолепный букет чудных роз, кладет в него записку, извещающую королеву о часе и способе побега, и, отправившись в темницу, бросает букет через ограду в каземат. Но стража не дремлет. Заметив брошенный букет, она заполучает и записку. Шеве арестовывают, предают суду и приговаривают к смертной казни. Возведенный на шафот Шеве, однако, не теряет энергии, Перед смертью он просит позволения сказать несколько слов судьям, и когда ему это разрешают, обращается к ним с просьбой, чтобы после его смерти кто-нибудь взял на попечение его 17 детей. Судьи, пораженные неожиданным сообщением, решают подарить жизнь отцу такого многочисленного семейства, но при условии, условие вытекало из царившей в то время страшной драговизны съестных припасов, что он уничтожит весь свой сад и засадит его картофелем. Пришлось, конечно, согласиться. Таким образом, вместе с садом погибла и самая красивая роза, которая составляла его славу. Но, погибнув для садоводства, она оставила себе память в письменных источниках. Одной из прелестнейших роз считается также чудная розовая чайная, носящая название «Франция» – france Эта роза сыграла заметную роль в разных проявлениях патриотизма и интернациональных чувств французов. Когда в 1888 году во Франции возникло движение буланжистов, приверженцев генерала Буланже, мечтавших подставить его во главе Франции, то основанная графиней Парижской монархическая лига, не потерявшая надежду возвести когда-нибудь снова на французский престол бурбонов, избрала розу ля франс своей эмблемой, противоположность бульанжистам, избравшим эмблемой красную гвоздику. Когда монархистов спрашивали, отчего они избрали эту розу, а не старую эмблему бурбона в белую лилию, то они отвечали «Царица цветов, цветок царицы, то есть королевы». Кроме того, они почти всегда носили изображение этого цветка из золота на своей одежде, дамы в виде броши, а мужчины в виде булавки для галстука. Та же роза служила знаком приветствия при прибытии и встрече графини Парижской и ее дочери Елены в 1890 году в Клерво, замок герцога де Люина, ее сына. Весь экипаж и грива лошадей были убраны этими розами, а когда они уезжали обратно в Париж, то группа монархистов и представители монархической прессы поднесли им громадный букет этих дивных роз. Та же прелестная роза послужила выражением симпатии Франции к России при кончине императора Александра Третьего. На его гроб был возложен присланный из Франции чудный венок из этих роз в перемешку с фиалками «Ле царь». В заключение скажем, что из выдающихся писателей и поэтов 19-го столетия особенно любил и увлекался розами Виктор Гюго. Он всегда говорил, что ничего так не желал бы, как умереть в пору цветения роз. И желание его исполнилось. Он умер в конце мая, когда розы были в полном расцвете. Его гроб буквально утопал в розах.